Глава 20. С самого утра подул северо-восточный ветер. Пригнал целую стаю небольших облаков пепельного цвета, которые стали собираться в кучу. Но неожиданно выглянувшее солнце помешало пойти дождю. За окном заметно потеплело. «Что мы будем делать дальше?» Спросил ее на следующее утро, после завтрака Морис. «У вас есть идея?» «А у тебя?» Спросила она. Он повел плечами. «Тогда слушай сюда». «Весь во внимании». «Мы ведь не станем отказываться от того, что причина убийств так или иначе связана с самокатами». «Не будем», — ответил Морис. «Но мы проверили всех пострадавших», — напомнил он ей. «Не всех», — ответила она. «То есть?» «Нам нужно выяснить», — ответила Мирослава. «Нет ли пострадавших, которые не обращались в полицию и к врачам?» «Как мне подсказывает моя интуиция...» «Дело может заключаться в том, что кто-то испытывает долго копившуюся злобу, превратившуюся в неиссякаемую ярость. И теперь он считает поголовно всех тех, кто ездит на самокате, потенциальными убийцами». «Я готов допустить, что вы правы», – ответил Морис, немного подумав. «Однако нам ничего не известно об этом человеке, если он, конечно, существует». «Кроме того», – согласилась Мирослава, проигнорировав его оговорку – Что он считает причиной всех своих бед людей, передвигающихся по улицам города на самокатах? Заметь, всех без исключения. Но разве можно его найти, имея на руках только это знание? Можно, ответила Мирослава. У нас нет выбора, мы должны его найти. И как же вы собираетесь его искать? Надо что-то придумать, задумчиво проговорила Мирослава. Честно говоря, ответил Морис, мне ничего не приходит в голову. «Как можно искать в мегаполисе человека, о котором мы ровным счетом ничего не знаем? Кроме того, что он ненавидит самокатчиков и хорошо стреляет из лука». «Мы объявим акцию!» – воскликнула Мирослава, хлопнув в ладоши. «Какую еще акцию?» – недоумённо переспросил Морис. «Ты разместишь в интернете объявление на самом популярном сайте». «И что мы в нем напишем?» – продолжая недоумевать, спросил Морис. Попросим отозваться всех, кто видел незначительный инцидент с самокатом, произошедший не ранее, чем полгода назад». «Почему незначительный, я понимаю», – проговорил Миндаугас. «Но почему именно такой срок? После происшествия, причинившего невыносимую боль стрелку из лука, прошло, скорее всего, больше полугода, но уж точно не меньше». «Почему?» «Потому что, если он не начал убивать самокатчиков сразу, значит, поначалу ситуация была для него неясной». И прояснялась она, скорее всего, постепенно. Я не знаю точно, сколько это длилось, но для того, чтобы довести человека до белого коления, нужно время и неопровержимые факты, что вред, который нанес самокат ему или близкому ему человеку, неисправим. И каким таким, по-вашему, может быть вред, который заметен не сразу? С плохо скрываемой иронией спросил Морис. «Этого я не знаю», — ответила Мирослава. «Пока не знаю». «Хорошо». Перейдем ко второму вопросу». «К какому еще второму вопросу?» На этот раз удивилась Мирослава. «Почему вы думаете, что люди станут откликаться на наше маловразумительное объявление?» «Потому что мы пообещаем хорошую награду». «В таком случае вы представляете, сколько на нас обрушится сообщений?» вскричал Морис. «Хочу заметить тебе, что это уже третий вопрос», усмехнулась Мирослава и добавила серьезно. «Представляю» но другого способа выйти на след преступника я не вижу». «И кто этим займется? спросил он с едва заметной ноткой уныния в голосе. «Ты, конечно». При этих словах Мирослава подмигнула ему, выпустив из своих серо-зелёных глаз искорку задора. «Понял», – ответил он. «А чем займетесь вы?» «Отправлюсь в сад и немного в нем поработаю». «Идите», – фыркнул Моррис. «Надеюсь, вы еще не забыли, где у нас хранится садовый инвентарь». Я никогда не жаловалась на память, беззаботно отозвалась Мирослава и оставила его наедине с ноутбуком. Сама же Мирослава в этот день хорошо поработала в саду, но одним днём дело не ограничилось. Весь следующий день она тоже трудилась в поте лица, и притом не только в саду. Ей пришлось также готовить еду. Потому как делать это она не любила, то просто потушила в большой жаровне нарезанную кусками утку и использовала мясо в качестве подливы к картофельному пюре, отварному рису, перловой и гречневой каше. Морис хмыкал себе под нос, но ел. Она не спрашивала его все эти дни, как продвигается его работа по выявлению приемлемых случаев незначительных ДТП с участием самокатов. А он ничего не говорил ей о текущих поисках. На четвертый день Мирослава занялась подготовкой к зиме рядом с их участком участка двоюродного брата Виктора. Которая находился на военной службе уже несколько лет. Она посмотрела на пышное цветение хризантем, большие кусты, усыпанные цветами, втянула их трепетный и горьковатый аромат, потом тихо вздохнула и принялась обрывать отцветшие лепестки. После полудня ей пришло в голову, что, кажется, подливая из утки подошла к концу. «Вот почему так?» – подумала она. «Готовить долго, а есть быстро». Ответа на этот вопрос у нее не было. «Легче задержать целую вооруженную банду, чем стоять у плиты», – подумала она в сердцах и поплелась к дому. Немного не доходя до крыльца, она увидела Клавдию Иванну Рукавишникову, приходящую домработницу, или, как называли ее детективы, домоправительницу, которая приходила к ним убираться два раза в неделю. Сегодня был не ее день, поэтому Мирослава удивленно воскликнула. «Тетя Клава, что случилось?» «Да ничего не случилось, Мирославочка». Отозвалась женщина и рассмеялась. Вернее, случились яйца. «Страусовые?» Печально спросила Мирослава. «Почему именно страусовые?» Спросила Рукавишникова. «Потому что из одного страусового яйца можно сразу много наготовить и неделю не подходить к плите», сердито ответила Мирослава. Рукавишникова внимательно посмотрела на нее и, кажется, догадавшись о причине плохого настроения детектива, ответила «Нет, яйца куриные, наисвежайшие, только из-под курицы». «Если бы эта курица еще потрудилась чего-нибудь из них сразу приготовить», проворчала Мирослава. «Приготовить могу я», весело воскликнула Рукавишникова. «И не только из яиц». «Правда?» – обрадовалась Мирослава. «Конечно, вы только скажите что». «Тётя Клава миленькая, все что угодно, только побольше. Намечается какое-то мероприятие?» «Нет, просто чтобы нам хватило на подольше. Морис работает, а у меня с души воротит от этих кастрюль и сковородок». «Я всё поняла», – сказала Рукавишникова. «Чего же вы мне сразу не позвонили?» «Не догадалась», – призналась Мирослава и улыбнулась улыбкой мученицы. «Ну-ну», – приободрила ее Рукавишникова. «Вы, Мирославочка, возвращайтесь к своим делам, а я тут все сделаю и вас позову. Вы моя спасительница» воскликнула мирослава подпрыгнув от радости на месте расцеловала добрую женщину в обе щеки и умчалась к себе в кабинет прошло около трех с половиной часов прежде чем ее потревожил легкий стук в дверь да да машинально ответила мирослава дверь приоткрылась и в нее заглянула рукавишникова я все сделала и собираюсь отправиться домой но я хочу чтобы прежде чем я уйду вы пошли со мной на кухню зачем испуганно спросила мирослава «Я хочу показать вам, что именно я приготовила и куда поставила». «Хорошо», – услышав добрую весть, детектив легко вспрыхнула со своего места и пошла следом за Рукавишниковой на кухню. «Плов», – сказала Клавдия Ивановна, – «пока в духовке. Пирог и ватрушки на столе. Борщики сель на плите. Думаю, что пока вам этого хватит. А потом, если понадобится, я приду и приготовлю еще. «Ой, спасибо, тётя Клавочка. Вы просто волшебница». «Теперь мы не только сами наедимся, но и Наполеонова сможем накормить от пуза». Рукавишникова весело рассмеялась. Она была искренне привязана и к Мирославе, и к Морису. И Катадона она любила всей душой. И вообще считала эту троицу чуть ли не кровными своими родственниками. Сама Клавдия Ивановна жила с мужем и внучкой в небольшом поселке, прилегающем почти вплотную к коттеджному посёлку. Других близких родственников у Рукавишниковых не было. И Клавдия Ивановна Не уставала благодарить судьбу, что та когда-то свела ее с Мирославой Волгиной. «Ладно, я пойду», — сказала женщина. «Доброго вам вечера». «Спасибо, Клавдия Ивановна». Мирослава выбежала из кухни в столовую и вскоре вернулась с конвертиком. «Вот», — сказала она. «Надеюсь, этого хватит». Женщина несколько смущенно улыбнулась. Она бы отказалась принимать деньги, если бы не знала наверняка, что Мирослава все равно настоит на своем. Поэтому она проговорила. «Я уверена, что этого более чем достаточно. Спасибо вам, Мирославушка». «Это вам спасибо», — ответила детектив. «Вы просто спасли меня. Когда Морис спустился к ужину, он просто не поверил своим глазам». «Вы что, где-то раздобыли скатерть-самобранку?» «Типа того», — ответила она, деланно скромно потупив глаза. «Нет, все — не отставал он. «Откуда на нашей кухне взялся этот роскошный ужин?» «Клавдия Ивановна приходила». «И я ее попросила», – призналась Мирослава. «Как легко, оказывается, могут разрешаться загадки», – проговорил Миндаугас с некоторым сожалением. Мирослава между тем подумала про себя. «Чувствую, что для меня ты, голубчик, приготовил загадку посложнее». Однако вслух ничего не сказала. Решила дать ему спокойно поужинать и уже потом приступить к расспросам о достигнутых им в заточении результатах. Понимая ее нетерпение, Морис, допив чай, отнес посуду в мойку и, обернувшись к Мирославе, уже хотел было предложить переместиться в кабинет, как она сказала. «Нет уж, давай сначала вымоем посуду. Как вам будет угодно». Наконец он вручил ей распечатанные листы. «Я отобрал те случаи, что показались мне относящимися к нашему делу. Но на вашем месте я бы в первую очередь поговорил вот с этим мальчиком». Морис выбрал один из многих листов. «Кто это?» – спросила Мирослава. Это мальчик Сережа. Ему всего 9 лет. 8 месяцев назад он видел, как человек на самокате сбил с ног молодую девушку и уехал. Мальчику показалось, что девушка сильно ушиблась. Сережа подбежал к ней и помог ей подняться. Посадил ее на лавочку. Потом по просьбе девушки он вызвал по ее телефону ее парня. Почему она сама не позвонила своему молодому человеку? Спросила Мирослава. Сережа сказал, что у девушки была повреждена рука. Сломана. Нет, Сережа думает, что она ее просто очень сильно ушибла. Что было дальше? Парень приехал на такси и увез ее. Сережа не запомнил номер такси. Запомнил, но еще... Что еще? Мальчик увлекается математикой, обожает цифры и запомнил номер телефона, по которому звонил. Отлично, назови мне его. Сережа сказал, что назовет его только вам. Улыбнулся Морис. Ты что, рассказал ему обо мне? Я решил быть честным с ребёнком. Тогда давай поедем к нему. Непременно поедем, но только завтра. А сегодня вы можете посмотреть сообщения остальных». «Это все пришедшие сообщения?» спросила Мирослава. «Конечно нет. Их пришла тьма тьмущая, но я тщательно отсел, те, которые априори не могут иметь отношение к нашему делу». «Понятно», сказала Мирослава и уткнулась в кипу распечаток, предоставленных ей мурисом Она добросовестно изучала каждое сообщение и просидела за этим занятием до глубокой ночи. Утром Морис спросил ее: Ну что, едем к мальчику Сереже, решительно заявила она. Морис позвонил Сереже, и тот назначил им встречу в полдень, возле карусели с конями, верблюдами и слонами. Когда детективы прибыли на место встречи, карусели медленно двигались по кругу. Вон он, сказал Мирославе Морис указав на мальчика, сидевшего на слоне. Мальчик их тоже заметил. Когда карусели остановились, он слез со слона и, подойдя к ним, серьезно представился. «Сергей Самсонов». «Очень приятно», — ответила Мирослава. «Я Мирослава Волгина, а он детектив Морис Мендаугас. С ним мы уже знакомы», — придав лицу солидное выражение, ответил Сережа. «Правда, заочно, так что рад познакомиться реально». «Я тоже очень рад», — ответил Морис. Пойдем приземлимся где-нибудь под зонтиком, предложила Мирослава. Вы имеете в виду кафе мороженое? уточнил Сережа. Точно. Тогда нам нужно идти вон по той тропинке. Мы выйдем на главную аллею, и там много зонтиков. Детективы кивнули, и вся Троица трунулась в путь. Дорога заняла у них каких-то 6-7 минут. Сережа выбрал лиловый зонтик, и детективы послушно последовали за ним. После того, как на их столе появились вазочки с мороженым, Сережа сказал, «Я готов назвать вам номер телефона парня, который увез интересующую вас девушку». После этих слов он вопросительно уставился на детективов. Мирослава с Моррисом озадаченно переглянулись. Потом Мирослава сказала, «Мы помним о том, что обещали премию, и готовы тебе ее передать. Но, может, лучше перевести ее на карту?» Мальчик кивнул, «Вы переведете ее на мамину карту». «Не бойтесь, мама их не отнимет у меня. Мы с ней дружим» пояснил он и положил перед ними на столик листок с номером карты. Детективы снова переглянулись, но на этот раз облегченно. Честно говоря, оба они боялись вручать мальчику всю сумму наличными в парке. Сережа усмехнулся, глядя на переглядывание взрослых, и спросил. «Так я не понял, вы хотите услышать номер телефона?» «Очень», – хором ответили они. «Тогда запоминайте». Мальчик назвал номер мобильника. «Будете звонить?» спросил он. «Не сейчас». «Как хотите». даев мороженое, он встал со стула. «Ну я пошел. Удачи вам». «Постой», – окликнула его Мирослава. Сережа оглянулся. «Я больше ничего не знаю. Я не об этом. А о чем? Разве ты не пойдешь с нами до банкомата?» «Нет. А зачем? Я вам верю. Пока-пока». Он помахал им рукой и вскоре скрылся за поворотом аллеи. «Удивительный ребенок, вырвалась у Мирослава. «Просто хороший мальчик», – пожал плечами Морис. Когда они возвращались домой, Морис спросил, «Что думаете делать дальше?» Надеется, ответила она. «На что?» – удивился он. «Что номер мобильника принадлежит именно тому, на кого он зарегистрирован?» «Но мы пока не знаем, на кого он зарегистрирован». «Как раз это-то выяснить проще простого. Вот приедем домой». И я займусь всеми этими рутинными делами. Правильно в народе говорят. Быстро сказка сказывается. Да не скоро дело делается. Прошло более полутора недель, прежде чем Мирослава получила всю необходимую информацию на парня, на которого был зарегистрирован номер. Звали его Артёмом Владимировичем Митровым. Он был женат на Алюне Леонидовне Митровой. Пара состояла в браке два с половиной года. То есть, когда Артем забирал со скамейки, сбитую самокатом Алену, они уже были женаты. Подобрав нужный ключик и малую толику хитрости, детективу удалось узнать, что Алена болела и даже попадала в больницу. Чем болела молодая женщина, соседки были не в курсе. Расходились они и во мнении насчет того, сколько месяцев прошло после ее болезни. Одна говорила 7 месяцев, другая шесть. Мирослава выяснила также, где работает Артем узнала, где он обедает, проследовала за ним в кафе, и после того, как он покинул заведение, незаметно взяла со стола салфетку, которой он вытирал губы. Однако этого ей показалось мало, и она подобрала брошенный им в урну стаканчик из-под кофе. А вот со всем этим она и отправилась к Наполеонову. Мирослава ожидала, что он, как почти всегда, встретит ее неласково, но ее ожидания не оправдались. Друга детства она застала буквально раздавленным. «Ты чего такой?» Спросила Мирослава. Чего, чего? ответил он. Начальство любит меня как душу и трясет, как грушу. И заметь, каждый божий день, хоть на работу не ходи, пожаловался он. Увольняйся, посоветовала Мирослава. Смеешься, что ли? обиделся Наполеонов и воскликнул. Вот это чего сегодня сюда пришла? Поиздеваться надо мной. Ну что ты, Шура, чуть ли не испуганно махнула она на него рукой. А зачем тогда? разреши тебя спросить. Я знаю имя стрелка, тихо проговорила она. Чего ты знаешь? переспросил он, думая, что ослышался. Я, кажется, знаю, кто убивает стрелами людей, пользующихся самокатами. Что значит кажется? уцепился он за ее слова. Чтобы узнать точно, нужно провести экспертизу. Вот, она достала из сумки пакетики с салфеткой и стаканчиком. Наполеонов не сводил с них глаз. Что это? спросил он, еле шевеля губами. «Шур, ну что ты, право, как маленький? У вас ведь есть ДНК стрелка?» «Есть», кивнул Наполеонов. Стрелок здорово наследил. Он и отпечатки пальцев оставил, и слюну на траве возле одной из своих жертв. «Вот и работай, а я домой поеду. Позвонишь, когда результаты будут?» «Позвоню», ответил следователь, и вдруг неожиданно для Мирослава подскочил к ней, схватил ее за руку и стал трясти. Откуда ты о нем узнала? Откуда? допусти да ты меня!» Она стряхнула его со своей руки. Вот уцепился, как репей за собачий хвост. «Работай, потом все объясню». «Вот злыдня-то!» Проворчал он и бросился к телефону. Прошло три недели. Все это время от Наполеонова не было ни слуху, ни духу. И, наконец, в один из октябрьских дней, поздно вечером, он ввалился в коттедж детективов. Все, заявил он. Или почти все. И упал на стул на кухне. «Шура, говори толком, что все! Стрелку предъявлено обвинение в убийствах. «Скажи, как ты его вычислила?» Попросил он. «Сначала ты расскажи», – велела она. «Ладно, слушайте. После того, как экспертиза установила, что ДНК слюны со стаканчика и салфетки совпала с ДНК слюны на траве и земле, мы отправились к Митровым с обыском. Так вот не поверишь». Артем Владимирович Митров настолько был уверен в своей неуязвимости, что и не думал избавляться от лука и стрел. Можно даже сказать, что он хранил их на видном месте. Где? У себя в кабинете, в шкафу. И еще мне показалось, что он хотел, чтобы его нашли. Наверное, устал убивать, предположил Морис. Скорее всего, устал от такой жизни, вздохнул Наполеонов. По крайней мере, он сразу признался, что его беременную жену сбил мужчина или женщина на самокате. «Что значит мужчина или женщина?» – удивилась Мирослава. «То и значит, что жена его, Алена Леонидовна Митрова, не заметила, кто ее сбил. На нее наехали сбоку, и она упала. Через некоторое время у нее случился выкидыш, и врачи сообщили супружеской паре, что Алена не сможет больше иметь детей. Сначала они пытались успокоиться, но потом Алена впала в депрессию, и Артём не мог найти себе места. И тут ему пришла в голову мысль о месте». Но он не знал, кто стал виновником их бед. Поэтому решил мстить всем самокатчикам. Откуда у него лук? Артем Митров родился и долго жил в Башкирии. Там он занимался стрельбой из лука. Переехав в юности в наш город, он прихватил лук с собой. Лежал он себе и лежал в укромном месте, пока не пришло время вспомнить о нем. Ты не спросил у него, почему он решил убивать именно таким способом? Спросил напрямую, почему вы убивали своих жертв клиновой стрелой. И что он тебе ответил? Спросила Мирослава. Ответил он мне дословно следующее. Потому что они не люди. Сам-то он человек, ведь он убивал невиновных, воскликнул Морис. Это понимаем мы, ответил Шура. А для Артема Митрова все люди на самокате враги. Не люди, тихо повторил Морис и закрыл лицо руками. Я у вас останусь ночевать сказал Наполеонов. Оставайся, ответили детективы. Ужин нам накормите? Накормим. После ужина Шура попросил Мориса: "Будь другом, принеси гитару". "Хорошо", отозвался тот, вышел и вскоре вернулся с гитарой. "Ну что?" спросил Наполеонов. "Спою". "Спой, дорогой", проговорила Мирослава. "Конечно, спой", вторил ей Морис. И Шура, тронув пальцами струны, запел Зачем сентябрю так много листьев на ветвях? Пусть лучше застелют дорогу или просто летят, летят. Зачем сентябрю хризантемы с горчинкой на устах? Давай переменим тему. Не видишь сути в словах? Молчишь, говорить не хочешь. Травы утром стоят в серебре. Я просто люблю тебя очень. Что в мае, что в сентябре. Летящую паутинку не упусти, лови. Я буду твоей половинкой. В целом море любви. Прошло полтора года. Однажды утром раздался звонок стационарного телефона. Морис, как всегда, снял трубку. Здравствуйте, произнес мужской голос. Я бы очень хотел переговорить с Мирославой Волгиной по личному вопросу. Миндаугас уже хотел было сказать, что сюда все звонят по личному вопросу. Но почему-то передумал и позвал Мирославу. Да, проговорила она в трубку. Это Даниил Бердичевский. «Вы, наверное, забыли меня». Голос приуныл. «Что вы, Даниил? Я прекрасно вас помню», ответила Мирослава. «Правда?» – обрадовался собеседник. «Что-то случилось?» – осторожно спросила Мирослава. «Да, то есть нет». «Тогда или нет?» – мягко уточнила детектив. «Наверное, все да», – ответил мужчина и торопливо добавил. «Только хорошее. Что же? Я сделал все так, как вы мне велели. И?» Аня простила меня. Не сразу, конечно. Я долго выхаживал ее, а потом мы восстановили наш брак. У нас родился сын. Мы назвали его Арсений. Красивое имя. Мы очень счастливы. Я рада за вас. Это случилось благодаря вам, проговорил Даниил уверенно. Не знаю, не знаю, рассмеялась Мирослава в трубку, понимая, что отчасти он прав. Так вот, продолжил он. Когда у нас родится девочка, мы назовем ее. Мирославой.